Старый Петербург В 80-е годы в эпоху непререкаемой славы отца жизнь семьи на Адмиралтейской набережной, захватывая и нашу детскую жизнь, была овеяна его искусством на фоне того Старого Петербурга, первой половины царствования Александра III, очарование которого в те годы начинали как-то особенно сознавать люди со вкусом, может быть, уже предугадывая грядущую гибель его императорского блеска. Отец, несмотря на любовь к Парижу, к европейской вольной жизни, отвечавшей его исключительно независимой натуре или как раз поэтому, был ярким представителем именно Петербурга и того привилегированного общественного слоя, что давал тон нравам, обычаям, искусству, литературе. Хоть и сказывалась в Константине Горчи старомосковская закваска. Он говорил «середа, чтобы Давича. Петербургская атмосфера, не похожая ни на какую другую, насквозь пронизывает его художественный образ. И мне хочется, раньше чем говорить о сильных и слабых сторонах его творчества, остановиться на видении Петровой столицы тех времен, возникающем невольно, когда я думаю об отце и о незабвенных впечатлениях детства. В мемуарах сестры есть несколько страниц, очень задушевно и точно передающих своеобразие этой нашей, Канувший в лету столицы на Невских берегах, и неповторимой красоты ее, и всего строя тогдашней жизни. Сам я, своими словами, не мог бы сказать убедительнее. Просыпаюсь, всматриваюсь. Вон там мой угол с игрушками и ниша в стене с полками для книг. А там большущий старинный дубовый стол, боярский, при нем скамья с откидной спинкой. Рядом витрина, где под стеклом лежат чудесные рисунки отца. Все дети крестьянские, с белыми головками. Такие родные, в ямочках лиц, глаза сияют. Они сидят у заборов, смеются, милые. Нам подарил их сам отец, папочка. Шаги по коридору, мягкие, но тяжелые. Верно, Герасим, Латей, мимо. А вот дребезжит звонок, эта мама проснулась. Торопится к ней Мария Ивановна, горничная. Еще минута и бесшумно входит подгорничная Маша и возится на коленях у высокой круглой печки. Щепками, дровяным дымом запахло, и легко потрескивая, разгорается и гудит огонь, весело кидая беглые узоры в еще не рассеявшуюся мглу комнаты. В зимнюю пору сборы на прогулку бывали делом серьезным. Справлялись о погоде, забегала к нам кухонная прислуга дать свой совет. Вероятно, вопрос решался высшей инстанцией, мамой. Но это было только церемониалом. По утрам мы выходили гулять всегда. Петербург запомнился во всякую погоду. Морозно, узоры на окнах, начинается мучительное облачение. Теплые штаники, фуфайка, гетры, ботики, шубки, башлыки поверх шапок плотно увязанные и варежки, да еще муфту повесят, из-за которой торгуешься с няней и стоишь, растопырив руки, ждешь, пока другие оденутся. Наконец. Спуск по усланной ковром лестницы. Раскланивание со швейцаром, выходные двери и сразу охватывает ясная и грандиозная картина зимнего Града Петрова. Идем вдоль набережной. Недвижно ледяная Нева. Низко северное солнце и тени на мерцающем снегу голубые. Краснобурый гранит набережной в искрах, а поверх снежок. Проходя так, хорошо рисовать на нем варежкой хоть линию, не отставая от гувернантки. С моря веет сорным снегом, как песком. Идем поспешно налево. Скорая Сенатская площадь, уж виден Петр Великий. Проходим мимо бокового павильона Адмиралтейства. Весь он желто-белый. По карнизу летят славы, дуют в трубы. А там орлы двуглавые, якоря, трезубец, эмблемы морского владычества. Настает весна. Первое петербургское ее дуновение. Все всполошилось, говорят бодро, судят, рядят и волнуются. Лед на Неве тронулся. Оттепель. За утренним чаем прочитывается внимательно заметка нового времени об этом событии, и мы несемся смотреть на Неву из окон залы. Действительно. Давно уж проталые дороги с покривившимися елочками через Неву стерлись. Теперь местами и вовсе исчезли. Река вся в дробных льдинах, словно разбитая огромным кулаком. У берегов вода темна. Люди на набережной толпятся, налегая грудью на гранит. Смотрят, говорят, указывают всей рукой, спорят. Морской ветер порывист и невесел. Волнение наше на прогулке и теперь вспоминается с дрожью. Нева пошла, двинулась. Мимо мчатся бревна, мостки. На льдине сторожка с испуганным псом, а на Николаевском мосту Люди хлопочут, желают спасти, машут руками, сердобольно и нелепо. И когда громоздятся друг на друга льдины, охают, но не наглядятся на это поистине грозное зрелище. Однако нельзя долго стоять на ветру, идем по кногвардейскому бульвару за Адмиралтейство, к главному его входу. Всюду по пути водосточные трубы с длинными ледяными сосульками внезапно рушатся, разбиваясь в дребезги со звоном, как крусталь. И зеленые катки не вмещают уже влаги, она плещет через край. На углах рвет ветер. Идем вдоль зимнего Александровского сада. Подаркой адмиралтейства сразу тихо становится и от пережитых волнений, и от замкнутости окружающих зданий. Внутренний двор с прямыми дорожками вдоль строений, вместе с задворками домов вдоль набережной и следами прежних засыпанных каналов, таил загадки неразрешимые для нас вопросы. Была тоска в этих тупиках, тихая скука. По-особенному булькала вода в катках. Было пустынно-холодно и непонятно. Много позже я узнала. Все это место прежде занимала верфь. Шел стук, строительный грохот с давних петровских времен. По каналам входили с моря и Невы прямо в Адмиралтейство баржи с лесом, бочками, канатами, дегтем, ностями, совсем нужным для верфи. Потом при Екатерине всю площадь засадили деревьями и бывали там, вплоть до времен Александра II, отец мог их видеть, гуляния с чудесным видом на Неву. А со второй галереи Адмиралтейства неслась роговая музыка. Какая красочная нота в жизни столицы. Позднее из-за выгоды позволили отцы города застроить доходными домами всю набережную между павильонами, загородив Невский фасад Адмиралтейства, исключительный по красоте, испортив и обесмыслив это творение Захарова, кусок подлинного старого Санкт-Петербурга. И живя в одном из этих новых домов, помню еще в юности, мы чувствовали какую-то тень причастности к этой вине. Рано опускались сумерки. Зимние ночи петербургские длились долго. Прильнув к стеклу, мы всматривались из зала, как загорались один за другим фонари вдоль Невы, едва видные огоньки в домах на Васильевском острове. В детскую приносилась лампа, мы устраивались с братом за большим столом, рисовали, подкрашивали, вырезали целые баталии с рыцарями и викингами. Французские королевские охоты, верховых со сворами борзых, идущих в рог загонщиков, и передвигали их по нашему дубовому боярскому столу. ⁇ Жемле son сон ду кор Лесуар au офон де боа ⁇ Люблю раздающийся по вечерам ⁇ Звук рога в глубине леса ⁇